Глава 33. Клим проснулся почти в одно и то же время с бургомистром. Мужику не спалось, только причина для его бессонницы была совершенно другая. Ни какие девичие красоты не беспокоили его сердце, не до них пока было Климу. Тем более, что только на днях он расстался с одной вдовой хорошего сословия. Не до того. Сначала нужно дело сделать, да так, чтобы в этот раз оно непременно выгорело. Хватит постоянно попадать в просаг. Похоже, его везение заканчивалось. Та ведьма ведь что сказала? Клим обеими руками потер вмиг спотевшую лысину. А договор наш заключаю ровно на пять лет, пять месяцев и пять дней. И коли не получишь эту лавку, везение твое закончится. А что это значит? Это значит, что все те промахи, которые он совершил, да хоть купленные из-за большие деньги, взятые из казны семенотария обыкновенный, с него взыщут судом. А ведь денег-то не было. Деньги он вложил в доме, купленный не так далеко от дома той самой вдовушки, да ещё в гномьи банк. Надёжнее же гномьего банка, как известно, нет ничего в мире. Зачем кондитерская лавка ведьмы, Клим не знал и знать не хотел. Но стоило сестрице его любезной сиене-то пропасть, вот прямо-таки испариться, как эта ведьма к нему и заявилась. Да как заявилась-то? Ночью заявилась, во сне. Никогда Клим в сны не верил. Верил он в то, что людей легко ввести вокруг пальца. И еще в карты. Вот в карты Климу везло несказанно. Как раз до тех пор, пока ведьма не явилась. И ведь сразу такая предложение сделала, от которого невозможно отказаться. Ты мне лавку, а я тебе везение в делах. Карта говорила, это пустое, они тебя до тюрьмы доведут. Тут перед глазами Клима встала сама ведьма. Странная такая, волос короткий, глаза отдают натуральной зеленью и одеты не по-людски. Баба же ж, куча ведьма. «Да разве бабы в портках ходят? Где ж то видано?» Клим аж глаза выторщил. «Ну, потом-то подумал, раз сон, то и ладно. Во сне-то ведьмы всяко могут показаться». А вот предложение его зацепило. «Кто же откажется от везенья-то?» Клим поскребывал осатую грудь. «Пришлось, конечно, на пять лет уехать подальше, да там везенье-то свое и пользовать. Условия, вишь, такое ему выдвинула ведьма-то». но ну и напользовал на свою голову. Как не будет лавка его, так и в долговую яму посадят. Племяшка-то змея какая стала, даже на порог родного дядьку не пустила. Клим нахмурился и погрозил кулаком. «Ну, погоди у меня, лавка вишь ее теперь по закону! Увидишь ты этот закон-то!» Ухмыльнулся Клим и тяжело поднялся с кровати. «Найдется и на тебя, правда!» «Найдется!» — форчал он, поливаясь кружкой над тазом. По привычке к экономии Клим снял дешевый номер, где ванны не было, но тазика кувшин с водой хозяйка ему выдала сразу. Мужик привел себя в относительный порядок и надел свежую косоворотку с алым кантом. «Такую рубаху бы носить на празднике!» — Вот сегодня и на моей улице он будет праздник-то, — прищурился Клим, глядя на свое отражение в старом мутноватом зеркале. Отражение ему будто подмигнуло, и Клим отшатнулся. — Ишь, нервишки как шалят-то, прям баба от зеркала мутного шарахаюсь, — сплюнул Клим на затоптанный предыдущим жильцом пол и пошел на выход. Спустился по скрипучим, знававшим лучшие времена ступенькам, и оказался в маленьком зале. Наверно, где он снял комнату, была ещё закрыта для людей со стороны. Но для постояльцев уже готовила завтрак девёлая хозяйка в добротном сером платье до пола. На голове её красовался копор, модный года 3 назад. Копор был под цвет платья, и вся обстановка навевало уныние и говорила знающему человеку о том, что дела идут в заведении не лучшим образом. Впрочем, клима и вид хозяйки, а тем более дела её заведения интересовали мало. А вот запах, шедший от огромной сковороды, манил его. Жареная на сале картошка, кому-то показалось бы на завтрак слишком обильной и сытной, но Климу и тем постояльцам, которые тут бывали нечасто, было в самый раз. Он крякнул и навернул поставленную перед ним глиняную миску, полную жареной картошки, поверх которой красовались два ярких яичных желтка. Запил сытный завтрак кружкой чуть прогорклого кваса и отрыгнул, откинувшись на спинку тяжёлого стула. Акимов взглядом повернувшийся к плетя женщину и хмыкнул. После сытного завтрака он уже был бы ни прочь приудариться такой могучей дамочкой. Субтильных Клим не признавал, а это очень даже ничего. Но сейчас не об этом. Сейчас Климу нужно было думать о деле, которое могло стоить ему потери везения и в ближайшей перспективе долговой ямы. Он рукой вытер мокрый рот и вернулся в свою комнату. Вытащил из холщовой сумки небольшой футляр и потряс им над старым калченогим столом. Из футляра выпала свёрнутая в несколько раз бумага, чуть пожелтевшая от времени. Клим развернул её и очередной раз прочитал несколько строк. Злорадная ухмылка раздвинула его губы. Мужчина аккуратно свернул бумагу и засунул её назад. А вот теперь пора навестить бургомистра. Глим выпрямился, и глаза его заблестели от предвкушения.